Глава пятьдесят восьмая. Наступали сумерки. Нэнси преодолела не более трех жалких километров, когда, как ей показалось, ее засекли. В пятистах метрах от себя она увидела фонари. Значит, они выставили блокпосты даже на проселочных дорогах. п е р в о й ее мыслью было спрятать велосипед, найти укрытие подальше от дороги и переждать. Но потом она услышала позади себя лай, остановилась и обернулась. По полям по обе стороны дороги блуждали фонари, и у них были собаки. Она нуждалась в помощи, а друзей больше не осталось. В ста метрах от дороги она увидела ферму. В сумерках ей удалось рассмотреть освещенное окно. Самое время завести новых друзей. Женщина лишь взглянула на нее и стала закрывать дверь, но Нэнси навалилась на нее, поставила на порог ногу и закричала от боли, когда та зажала ее стопу. Ой, простите, сказала женщина. Нэнси моргнула и вгляделась в хозяйку дома. Это была скорее девушка в возрасте немного за двадцать, чистые забранные в пучок волосы. Застиранное, но тщательно отглаженное домашнее платье. Идеальный образ жены фермера. Пожалуйста, впустите меня ради Франции, впустите. Потом она увидела у нее на шее распятие и дотронулась до своего, которое ей подарил Торди. Как христианка христианку. Какая у нее была чистая кожа, совсем без косметики. Нэнси видела, как та сомневается и борется со страхом. Через несколько секунд, п о сжатой ч е л ю с т и стало ясно, что решение принято. Вы можете спрятаться в погребе, сказала она и открыла дверь. Нэнси перевалилась через порог. Кухня, лестница. Женщина открыла люк в полу и спихнула Нэнси по короткой лестнице в кромешную тьму. Нэнси ощутила под ногами утоптанную землю. Пахло яблоками и сеном. Между досками люка вниз проникало немного света. Он был прямо у нее над головой. Погреб был очень не глубокий, глубины не хватило бы даже на то, чтобы выпрямиться в рост. Она заползла в угол под лестницей, расстегнула ремень и почувствовала облегчение в плечах и одновременно жар. Радиоустановка с глухим звуком упала на землю, оставив вмятину. На верху эхом раздался стук в дверь. Она подтянула колени к себе и обняла их руками. На верху зажегся свет. Молодая хозяйка снова пошла открывать дверь. Нэнси ждала за таи в дыхании. Добрый вечер. Добрый вечер, мэм. Мы ищем женщину, очень опасную женщину, сказал кто-то по-немецки. Гестаповец. Мой сотрудник сказал, что видел женщину, которая подошла к вашему дому несколько минут назад. Женщина отвечала ему спокойно. Это была я сама. Выходила проверить заперт ы ли к у р и ц ы н на ночь. Лисы сами понимаете. Ее акцент вдруг усилился, заметила Нэнси. Тем не менее, мэм, надеюсь, вы не будете возражать, если мы быстро обыщем дом. Мне прятать нечего. с Казала она с нужным количеством сдерживаемого раздражения в голосе. Было слышно, как мужчина в сапогах прошел на кухню. За ним в деревянных башмаках шла хозяйка. Что там внизу? Запасы продовольствия, когда они есть. Он стоял прямо над н е й Могли бы вы открыть люк, мэм? Нэнси перестала дышать. Люк открылся, осветив квадрат у подножья лестницы. Я взгляну. Могли бы вы отойти, пожалуйста? Он включил фонарь и начал исследовать дальние углы, где стояли ящики и полупустые мешки. Скрипнула ступенька лестницы на второй этаж, и фонарь тотчас исчез из погреба. Кто там? Громко и встревоженно спросил немец. Нэнси услышала, как он расстегнул к о б у р у Маман? послышался детский голос. Что случилось? Кто этот дядя? Женщина постаралась ее успокоить. Все хорошо, дорогая. Возвращайся в кровать. И она снова повернулась к немцу. В ее дрожащем голосе появились нотки негодования. Я думаю, вам стоит уйти. Вы пугаете мою дочь. Немец промолчал. Или вы считаете, что моя четырехлетняя дочь опасная женщина? Послышался кашель и звук застегиваемой кобуры. Нет, мэм. Пожалуйста, сообщите, если вы увидите или услышите что-то подозрительное. Конечно. Послышался звук удаляющихся шагов. Входная дверь открылась и снова закрылась. Нэнси глубоко вздохнула. Ей вспомнилась фраза: а родственные души встречаются не так редко, как я думала". Она улыбнулась. Когда-то, когда она прочла эти слова в книге, сидя под террасой дома матери, в ее сердце вспыхнула надежда. Тогда над ее головой тоже узкими полосками пробивался свет. Она услышала, как хозяйка спокойно, как ни в чем не бывало Обратилась к ней сверху. Надеюсь, вы там со страху не умерли. Наверное, вам лучше будет подождать внизу некоторое время на случай, если они решат вернуться. Я приготовлю ужин. Кстати, меня зовут Селест. Красивое имя, подумала Нэнси, и провалилась в беспокойный сон. Нэнси даже не поняла, что спит, пока ее не разбудил скриплюка. Взяв радиостанцию, она по-прежнему весила целую тонну. Она на трясущихся ногах полезла наверх, в кухню. Стол был накрыт на двоих. Нэнси очень осторожно опустилась на стул. Селест выложила в белые фарфоровые глубокие тарелки жаркое, а затем тоже села и начала разрезать. Свежий батон. У Нэнси потекли слюнки. Ешьте, мэм. Дважды Нэнси просить не пришлось. Еда была вкусная: курица, подлива, морковь, лук-порей, воздушный свежий хлеб. Блаженство, чистое блаженство. Значит, вы очень опасная женщина? спокойно спросила Селест, приступив к ужину. Ничего можете не рассказывать. Мне лучше ничего не знать. Я лишь надеюсь, что вы в долгу у них не останетесь. Нэнси кивнула, не переставая жевать. Где ваш муж? – просила она, п р о г л о т и в еду и ощущая счастье. Я вдова. Мой муж Ги был убит во время оккупации. Сочувствую. Селест ответила не сразу. Некоторое время они ели молча, слушая лишь стук ложек о тарелки. Я держусь, хотя управляться с фермой очень тяжело, но нужно делать то, что должно, ради детей. С лестницы д о н е с с я скрип. и н э н с и развернулась на секунду, испугавшись, что все это, доброта, еда, были лишь жестокой шуткой, и что Гестапо все еще в доме. Но это была маленькая девочка, которая помешала обыску. Она была худа, как тростинка, с длинными черными волосами до пояса. На ней была голубая н о ч н а я рубашка, а в руке она держала за лапу плюшевого м и ш к у Маман? В постель сейчас же, Мария. Девочка выпитила нижнюю губу. Но я голодна, и я не устала. Селест подняла руку. Ты ела? В постель. Сейчас же. Девочка от злости бросила Мишку, и он полетел вниз по лестнице, а сама она пошла наверх и хлопнула дверью своей комнаты. Селест пошла и подняла медведя, о т р я х н у л а его и посадила в кресло качалку у камина. Нэнси представила, что ночью девочку замучает чувство вины, и на рассвете она спустится вниз и с облегчением обнаружит. что ему не было слишком жестко и холодно спать. Очень опасная женщина, пошутила Нэнси. Селест вернулась к столу и снова взяла ложку. Надеюсь, надеюсь, в ней останется твердость. Тяжело растить ребенка одной. Она считает, что я тиран, но я лишь пытаюсь выжить. Перед глазами Нэнси. возник до более знакомый образ ее собственной матери. Когда Нэнси возвращалась из школы, мать отворачивалась от кухонного шкафа, хлопнув дверью, бросала на пол ее куртку и сразу начинала орать. Сейчас, правда, она впервые заметила, что кухонные ящики из ее воспоминаний были пусты, а одежда матери поношена и з а с т и р а н н У Горло подступил ком. Вы хорошая мать. с е л е с т кивнула, приняв комплимент как должное. Вы доели? Давайте мне ваше платье, я его постираю. А вы пока вымойтесь и обработайте раны. Пока платье сохнет, вы можете немного поспать, а затем продолжите путь.